307. Июнь 10. Каждый раз, когда вспыхивает сознание новым приливом света, радуется учитель. Он следит за жизнью духа близких ему. Сознание не терпит одного насилия, и потому естественный рост считается единственно правильным. Всякий усиленный насильственный рост вызывает неизбежную реакцию, которая уничтожает достигнутое. Поэтому в этой области надо очень внимательно следить за тем, чтобы ничто насильственное не вторгалось в процесс развития и расширения сознания. Сознание звучит, когда звучать ему время приходит. И мудрость заключается в том, чтобы умело сочетать устремление, постоянство и твёрдость с явлением пролагии сознания с одной стороны и устранением насилия над собой с другой. Это применяется и к себе, и к окружающим, и близким. Насилие в области духа всегда кончается восстанием и возвращается человек на старое пепелище. Все же главная трудность заключается в практическом применении и понимании пар противоположностей в жизни. Иначе человек будет постоянно барахтаться в сетях противоречия. Надо научиться видеть явление в целом, оба его полюса, Не отождествляя себя ни с одним и не привязывая сознание ни к одному, а встав как бы над ним, в его середине, в центре нейтральном, ни к одному из полюсов не тяготеющему. Как только человек произнесёт мне это: "Я ран нравится", "Я это люблю", "Это приятно или неприятно" или что-либо иное, выражающее точку зрения или отношение к одному из полюсов, он тотчас же входит в сферу его влияния. и подчиняет себя силе воздействия противоположного полюса. А надо встать над, над двойственностью данного явления, не вовлекая сознание в сферу притяжения какого-либо из его полюсов. Потому и говорится о спокойствии равновесия, чтобы не качаться от одной крайности к другой. Обратите внимание на то, как жизнь обывателя проходит в этих качаниях и метаниях от одного полюса явления к другому. Сегодня весело, чтоб печалиться завтра, и сегодня довольно, чтобы завтра же отравлять неудовольствием пространство. Убирая сознание от полюсов и сосредоточивая его в центре, устанавливаем равновесие духа, столь необходимое для продвижения. Не может птица лететь одним крылом. Нужны оба при наличии центра равновесия. Всё сказано. Все это уже известно, но, к сожалению, не применено, и поэтому нуждается в повторении и углублении. В каждом отдельном случае человек видит лишь один полюс явления, совершенно забывая о другом. И в этом ошибка. Мышление оказывается связанным и односторонним. Говорят о наказании расплате за дурные деяния, забывая, что наказания нет. Есть ли ж другой полюс явления, о котором люди забывают, погружаясь в сферу его противоположения? Если вы хотите чего-то избежать или что-то от себя отстранить, избегайте и отстраняйте не то, что хотите, но его противоположный полюс. Способность кармой управлять зависит от этого. Посмотрите на настоящих кустины плача. Они что-то потеряли. Но было время, когда вложили они сердце свое в потерянное и радовались ему ровно настолько, насколько ныне горюют. Радости малые, радости земные, радости приходящие вы все о двух концах. На одном радость, на другом горе. И мечутся люди в постоянном движении и суете от одного к другому. Не радуйтесь и не горюйте, не смейтесь и не плачьте. Не предавайтесь бесконечным и непрестанным колебаниям астрала, и радость ваша добудет совершенна, то есть поверх полюсности нише оболочки. В ней обман майи. Радостно встречая её волны, розово приятные, обрекаем себя на нерадостность их теневой стороны. Поймите сущность привлечения майи, затемняющей видимость другого неизбежного полюса. Почему люди так охотно идут в эти сети? Не потому ли, что видят не дальше глаз и чуют не дальше носа? Надо силы в себе найти, не поддаваться иллюзии момента, и заставить себя усмотреть тень, стоящую за ним и им вызываемую к жизни. Всем хочется кататься, и все забывают, что кататься можно, но лишь при условии, если возить и саночки. На сколько жалоб и причитаний сопровождают этот процесс? Выход в отказе от добровольно наложенной на себя слепоты, не желающей видеть вещь в целом, и причину, и следствие, и начало, и конец, печаль в радости, шипы у роз. Видя снег, знает, что будет лето, и грозу, что она пройдёт. Но в жизни своей наличии закона полюсности не усматривает и продолжают оставаться рабами двойственности приходящих явлений.